Глава 8. Вокруг Сиони гремел ровный трехтактовый барабанный бой. Даже пол содрогался в том же ритме. Когда ее глаза привыкли к полумраку, она сообразила, что находится в алой комнате с изогнутыми, а не прямыми стенами. Правая стена выгибалась внутрь, а левая — наружу. Да и пол здесь не был ровным. Мутный свет еле-еле озарял странное помещение, но Сиония не смогла обнаружить ни свечей, ни ламп, ни захудалого электропровода. Жара была просто удушающей. Когда Сиония попыталась встать, у нее ничего не получилось. Непрерывное «пам-пум-пум» подкосило ее дрожащие колени. Где-то рядом гавкнул Хвенхель — Похожая ловушка Лиры, чем бы она ни являлась, захватила и бумажного пёсика. Присмотревшись, Сионе различила ручьё какой-то жидкости, напоминающей кровь. Она струилась между полом и потолком справа от неё. Сионе вздрогнула и поёжилась. Ей уже доводилось видеть нечто вроде этой комнаты, однако очень маленькое, и лежало оно на металлическом столе, заколдованным при помощи заклинания «Холода». Тогда Сивни рассматривала сердце мёртвой лягушки на уроке в Таджи Справ. А сейчас она очутилась в сердце мага Лира Ли разогнала её туда. «Пам-пум-пуф! Пам-пум-пум!» Сивни не могла сказать... исходит ли звук от пульсирующих стен или из ее собственной груди. Часто, с трудом дыша, она повернулась и попыталась ориентироваться. «Как же ей не хватает кислорода!» Заметив в краем глаза что-то темное, она крутанулась на месте и увидела Лиру. Потрошительница небрежно помахивала ее револьвером, а затем просунула палец в спусковую скобу и принялась крутить оружие. Фенхель издал слабенькое рычание, и Сиуни подхватила собачку на руки. Только бы не показать виду, что она перепугана до смерти. Мышцы ее ног превратились в ледяные сосульки, а голова закружилась. Лира улыбнулась. Эммери окружил себя дураками. Ловушка сердца требовалась лишь для подстраховки. «Я найду для тебя клетку, откуда ты не вырвешься». Лира перестала крутить револьвер на пальце и стиснула его, словно хотела раздавить в кулаке. «Ты что, всерьез решила, будто способна одолеть меня вот этим?» Сио не опешила, ее трясло. Нужно куда-то убираться. В таком положении она не могла противостоять Лире. Ее застали врасплох и поймали. Она ничего не знала о темных искусствах, о том, чего ожидать от потрошителей или как им сопротивляться. Она даже никогда не думала о темной магии. Сио сделала два шага назад, а Лира два шага вперед». На спине Сиони выступил пот, от чего ее блузка тотчас прилипла к коже. Сиони начала отступать, и все резко изменилось. Она чуть не выронила фенхеля, когда красные, мясистые стены преобразовались в голубое небо, испещренное редкими облачками, а потоки крови в коверы с густой пышной травы. Стук сердца Маготейна превратился в негромкий глухой отзвук — Севни обоняло медовый клевер, и разогретые солнцем листья ощущало на лице ласковый летний ветерок. Неподалеку возвышались вековые деревья с раскидистыми кронами. На нижней ветке одного из гигантов приделан коричневый скворечник. У подножья деревьев стояли серые ящики четырех-пяти футов высотой, собранные вроде бы из старых, потемневших коробочек поменьше. Сюня изумленно осматривалась. Ее сознание боролись страх и растерянность. Она вытерла ладони о юбку и услышала чей-то смех. Сюня обернулась и обнаружила четырех детей, которые направлялись к ней навстречу. Голову каждого из них украшала матерчатая шляпа с широкими полями и сеткой, целиком закрывающей лицо и шею. На руках незнакомцев были длинные перчатки, доходившие до локтей. Они отнюдь не были ровесниками. Сиони предположила, что самому младшему ребенку три года, а самому старшему двенадцать лет. Фенхель вырвался из ее рук и кинулся к детям, быстро перебирая бумажными лапами. Сиони невольно подивилась его прыткости. Над ее ухом прожужжала пухлая пчела. Сюни инстинктивно принялась отмахиваться от насекомого, но остановилась, заметив, что множество таких же темных точек кружит около домиков. Рой принимал причудливые формы, превращаясь в облачка, вытягиваясь в узкую ленту или завихряясь в воздухе. Сюни изумленно открыла рот. Неужели это пасека? В глубине сердца Тейна... Следом за мальчиками к ульям приближался высокий плотный мужчина, одетый в цельный комбинезон из толстой парусины. Штанины он заправил в башмаки, а ворот завязал шнурком под подбородком. Сиуни не могла рассмотреть его лица, защищенные специальной сеткой, тем более, что ее сразу облепили пчелы. Протирая глаза, чтобы удостовериться в реальности происходящего, Сиуни обратилась к единственному взрослому. «Прошу прощения», — сказала она, — Но пасечник не обернулся даже после того, как она окликнула его вторично. Старший мальчик начал бегать вокруг мужчины, и Сиони решила поговорить с ним, но не тут-то было. Он не обращал на Сиони внимания и смотрел не на нее, а как будто сквозь нее. Похоже, он не замечал ее присутствия, как и все остальные. А Лира, где же она? Сеуни обогнула ульи, Рой тоже игнорировал ее появление. Она заглянула за деревья и окинула взглядом пологие зеленые холмы. Нигде не оказалось никаких следов потрошительницы. Сеуни достала из сумки лист белой бумаги сжала его между ладонями. Ей сразу полегчало. «Тебе водить!» — пискнула девочка лет восьми с двумя золотисто-каштановыми хвостиками, торчавшими из-под сетки, и кинулась бежать от старшего мальчика. Она так громко хохотала, что пчелы взвелись над полудюжиной ульев. «А ну-ка, брысь отсюда!» — прикрикнул на них мужчина и аккуратно снял крышку улья. У него был низкий, глубокий голос и не очень правильное произношение. Когда пасечник вытащил верхнюю рамку улья, Сиони восхищенно возрилась на соты, полные густого янтарного меда. Пчелы незамедлительно облепили руки мужчины, но он отнес рамку к тачке и принялся сливать мед в ведро. Сиони сглотнула слюну, которой вдруг наполнился ее рот, однако она не отвлеклась от главной мысли — как я здесь очутилась, и, что еще важнее, где находится это здесь. Вне всякого сомнения заклинание Лиры не выкинуло ее из пределов досягаемости потрошительницы, с какой стати последовательницы запретных искусств отправлять Сионе на мирную летнюю пасеку. Фенхель поднялся на задние лапы, пытаясь получше разглядеть особенно упитанную пчелу, жужжавшую вокруг его бумажной головы. Другая пчела зудела возле уха сиони но не пыталась ни сесть на нее, не ужалить. А если и попытается, сиони все равно ничего не почувствует. «Э, Мэри, дай-ка мне ложку!» — крикнул мужчина, указывая на длинную металлическую ложку, лежавшую на траве. Услышав имя мага Тейна, Сионе уставилась, — На предпоследнего по возрасту мальчика лет наверное шести. Эмери со всех ног кинулся выполнять поручение. Не выпуская из рук бумагу, Сиони бросилась за ним вдогонку. Она надеялась хоть как-то рассмотреть его лицо, виднеющееся сквозь пепельную сетку. Мальчуган, конечно, не заметил ее, хотя Сионни в конце концов присела перед ним на корточки. Ей удалось различить неровные пряди черных волос, выбивавшихся из-под шляпы, и яркие зеленые глаза. «Да, его выдали именно глаза!» «Мак прошептала Сионе. Мальчик пробежал сквозь нее, как призрак, и вручил ложку мужчине, который, вероятно, и был его отцом. Пасечник потрепал сына по плечу, и Эммери, широко улыбаясь, вернулся к остальным детям. Он носился между ульями с ловкостью, которая заставила Сионе подумать, что он мог бы повторить эти движения с завязанными глазами. «Семья магатейна подумала Сионе, — «но почему она видит это воспоминание или мечту?» Разве не слышала она своими ушами слова Мага что он был единственным ребенком? «Мак-Тейн!» позвала она и осеклась на полуслове. Как раз позади ульев, там, где зеленая равнина, переходила в холмы, а с высокого дерева свешивалась автомобильная шина. Ее, видимо, использовали вместо качелей. Мелькнула тень, темные локоны, подхваченные ветром. «Лира!» У Сиони перехватило дыхание, ее пальцы похолодели, но она ухитрилась щелкнуть ими, подзывая Фенхеля. Сиони побежала прочь от потрошительницы, от пчел от маленького Эмири Фенхель снова следовал за ней по пятам. Сейчас у Сиони не было выбора, она могла только бежать и лихорадочно прикидывать на ходу, как ей одолеть потрошительницу, которую невозможно убить». Летний пейзаж померк, стал расплываться, и Сионе вдруг оглушили громоподобные аплодисменты, от которых у нее душа ушла в пятки. Фенхель затявкал, а Сионе остолбенела. Она очутилась в гуще рукоплещущей, разряженной толпы совершенно ей незнакомых людей. Зрители, как и Сионе, находились в огромном зале — похожим на Альберт Холл в западном Лондоне. Наклонные проходы устилали алые ковры, а на стенах висели канделябры со множеством горящих свечей. Электрических ламп не было и в помине. Сиуни уперлась взглядом в полную женщину в меховой накидке, сидевшую в ближайшем кресле и гулка, хлопавшую в ладоши. «Что происходит?» — спросила Сиуни у нее, этой леди, стараясь перекричать гром аплодисментов. Женщина ничего не ответила и не взглянула на нее. Сионе вновь оказалась призраком, хотя разворачивавшееся вокруг нее зрелище было куда более призрачным, нежели она сама. Сионе принялась озираться по сторонам в поисках лиры. Не обнаружив потрошительницу, она облегченно перевела дух. Аплодисменты стихли, и сиони присела на корточке в проходе между креслами. Она собиралась сложить бумажную птицу». «Имак Эмери Тейн, складыватель, четырнадцатый округ!» раздался голос у нее за спиной. Сио не оторвалась от своего занятия и заморгала, а потом уставилась на ярко освещенную сцену, которую обрамляли бархатные занавеси. На широком возвышении, украшенном магической печатью, переминался с ноги на ногу усатый мужчина, просто копия молодого Таджи Спрафа, хотя... «Может, это он и есть», — предположила Сеоне. Усач начал хлопать в ладоши, и аудитория тотчас последовала его примеру. Напротив возвышения стоял ряд из одиннадцати кресел. Все они пустовали за исключением одного, в котором сидел юноша в белом форменном кителе мага с воротником стойкой с золотыми пуговицами. Руки Сиони замерли на половине складки. Маг Эмири Тейн, Здесь он, кстати, был примерно ее возраста. Направился к Таджи Спрафу, чтобы получить диплом, тот самый, который висел в рамке на стене его кабинета. Сио не почувствовала, что краснеет. Мактейн выглядел потрясающе. Китель облегал его плечи гораздо лучше, чем кошмарный синий балахон. В талии он сужался, а безукоризненные стрелки на брюках делали Эммери выше ростом. Во всяком случае, выше, чем Таджи Спрафф. Однако в первое мгновение Сиони с трудом узнала мага Тейна. прежде всего потому, что в те годы он коротко стриг свои буйные кудри. Всего этого вполне хватило для того, чтобы она напрочь забыла о Лире. Ненадолго. Фенхель принюхался к наполовину сложенной птичке, которую мастерила Сиони. Сиони выпрямилась, сидя в проходе. Она едва дышала и наблюдала за тем, как, получивший новое назначение Мактейн, и так же справ пожимают друг другу руки в перчатках. «Я сейчас в его сердце», — объяснила она Фенхелю. «Я не покинула его и перенеслась в его воспоминания. Я вижу его сердце, но как мне выбраться отсюда? Я не могу помочь ему изнутри». Но спасение жизни бумажного мага не было ее единственной заботой. Сиуни с опаской оглянулась через плечо, но, к счастью, не заметила среди магов темной потрошительницы. Тем не менее, тревога Сиуни нарастала с каждой секундой. «Если я не выберусь отсюда, я тоже умру». Таджи Справ начал разглагольствовать, но Сиуни заставила себя сосредоточиться на бумажной фигурке и вскоре могла вдоволь любоваться маленькой белой пташкой. Правда, я пока Сионе даже не представляла, для чего там может ей понадобиться, но знала одно. Складывание птица она теперь действительно освоила. Хотя она, наверное, отдала бы все, чтобы быть плавильщицей, иметь револьвер с заколдованными пулями, которые всегда попадают в цель. С таким оружием у нее был бы шанс против лиры. Спрятав птичку в сумку, Сиони сбежала по проходу и выскочила на сцену. Маг Тейн спускался по ступенькам, чтобы присоединиться к остальным магам, сидевшим в зале. Сиони кинулась ему на «Она должна попытаться». «Маг Тейн», — позвала она, — «но он, конечно же, не посмотрел на нее». Она подбежала к магу Тейну вплотную и схватила его за руку, но он просто прошел сквозь нее, сквозь невидимый фантом, и уселся во втором ряду под лимагов, облаченных в свои форменные одежды. Сиони опять попыталась схватить его на серое за плечо, и снова безуспешно. — Маг Тейн, вы слышите меня? — спросила она, помахивая ладонью перед его лицом. — Как мне выбраться отсюда? — Однако юный бумажный маг, да нельзя утомленный действом, которое устроили в честь выпускников, вздохнул и уныло подпер кулаком подбородок. Сиуни поджала губы примерно так же, как делала магичка Эвиоскин. Затем решительно бросилась по красной дорожке к выходу. Фенхель тут же последовал за хозяйкой. Когда Сиуни пробегала сквозь оказавшуюся на ее пути женщину, та громко закричала на нее — Это настолько ошарашило Сионе, что она споткнулась и полетела на мраморный пол «Роял Альберт Холла». Но блестящая гладкая поверхность претерпела трансформацию, и Сиони рухнула на старый потрескавшийся паркет. Спину прострелила тупой болью. «Дыши!» А «Алета!» «Вдох и выдох!» Уговаривала повитуха молодую женщину, опиравшуюся на локти. «Ружейница!» А именно ее крик испугал Сеоне, полулежала на полу бедно обставленной комнатушке. Сейчас она, правда, лишь пыхтела сквозь стиснутые губы. Рядом с ней валялись полотенца. Возле лодыжек стояла кастрюлька с красной от крови водой. К потному лбу прилипли белокурые волосы. Дождь барабанил в стекла... Свет почти догоревших свечей на мгновение померк от вспышки молнии. Спустя три секунды дом сотрясся от раскатов грома. Ему отозвалось стаката дождевых струй по крыше, заглушившие глухое биение сердца бумажного мага. «Тейн!» — завопила силу, не увидев своего наставника. Мактейн стоял на коленях, наклонившись к беременной. Рукава его рубахи были засучены выше локтей. Он, казался старше, более походил на того, каким его знала Сеуния. Лоб решительно наморщен, яркие глаза сияют надеждой. «Терпи!» — произнес он. «Еще тушься!» Роженица закричала, царапая ногтями дощатый пол. Сеуния пожирала глазами женщину, занятую тяжким трудом родов. Имеет ли она отношение к магу Тейну? Сюня подкралась сбоку к магу Тейну и помахала ладонью перед его лицом. Увы, он никак не прореагировал на нее. Даже если это видение соответствует реальным событиям, вряд ли маг Тейна помнится. Он целиком и полностью сосредоточен на роженице. Но времени в обрез... «Вы должны помочь мне», — не унималась сию, не пытаясь заглушить шум ливня. «Я заперта внутри вашего сердца. Как мне выбраться?» Как и в двух предыдущих видениях, ее не слышали ни он, ни роженица, ни повитуха. Женщина откинулась на спину и жадно выбрала в себя воздух. Повитуха поспешно вытерла ее лоб влажным полотенцем. Тогда-то Сиуни заметила, что живот беременный опоясан бумажной цепью, точно такой же Сиуни обернула грудь настоящего Эмери Тейна после того, как Лира вырвала его сердце.